Новая жизнь. Утром по всем двум каналам ТВ и по радио, наконец, объявили, что Центральный комитет ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, правительство СССР с глубоким прискорбием извещают «Причину смерти генсека объяснили очень туманно, скоропостижно сказали, и всё тут. Положенный по регламенту трёхдневный траур объявили» а председателем похоронной комиссии назвали Чистинова Дмитрия Федоровича. Что-то все это мне напомнило из предыдущей жизни. Гонки на лафетах, да, только в сильно сокращенном формате. Там-то хоть погоду между смертями руководителей проходило, а здесь в два с небольшим месяца уложились. Что дальше-то будет? Приехали в свое НПО. Я объявил по громкой связи, «Да, и такую штуку у нас недавно сделали. Что в 12.00 траурный митинг в актовом зале на втором этаже. Руководители подразделений через полчаса собираются в моём кабинете». «Собрались, чё?» «Анюта среди них, естественно, тоже была. Она же руководитель пиар-службы. Неважно, что служба состоит пока из неё одной. Безопасник Виктор Сергеевич тоже присутствовал. Не зная о том, что его роль в нашей конторе скоро будет упразднена» а я не торопился ему ничего говорить об этом. «Зачем? Впереди паровоза забежать Сказал небольшую речь про то, что смерть вырвала из наших рядов и так далее. Народ это, конечно, выслушал, но сразу свет за этим потребовал подробностей. Они же в курсе были, зачем я в Москву ездил. Ну, выдал им тщательно дозированные и отретушированные подробности. Мол, меня уже наградили и отпустили из того зала. А там, мол, началась вторая часть награждений, закрытая, в этот момент все и произошло. По дороге на работу я эту легенду прогнал на Анюте, нет ли каких острых краев и подводных камней. Совместными усилиями отредактировали мы эту версию. Больше никаких подробностей, извините, не будет, подписку дал. Да, новым руководителям у нас частина, скорее всего, будет. Слышали же утреннюю сводку, наверное. Могу и про него пару слов сказать. Общался недавно. Слушайте. 70 лет, маршал, трижды герой, 11 орденов Ленина. Министром вооружения стал в 41 году, когда ему 33 года было. Вот прикиньте, как Иисусу Христу. Такие времена были. Отец советского ракетно-космического проекта. Атомными делами, значит, Берия занимался, а ракетами Чистинов – Два года назад назначен министром обороны. Человек резкий и прямой, может наорать и сказать в лицо человеку всё, что о нём думает, но, с другой стороны, справедливый, к чужим мнениям прислушивается, если видит, что был неправ, может поменять своё предыдущее решение и извиниться. Не самый короче плохой кандидат на должность руководителя нашей необъятной страны. Что изменится с его приходом? Скорее всего, будут закручены гайки для творческой интеллигенции. О либеральных временах 60-х и начала 70-х годов можно будет забыть. Дисциплина будет укрепляться, это наверняка. С другой стороны, может, наконец, будет наведен порядок в рядах нашей торгово-закупочной мафии. Может, почистят, наконец, эти авгиевы конюшни. Насчет внешней политики ничего не скажу, не моя тема конкретно для нашего НПО, что поменяется. Это легко, это он мне сам вчера пояснил. Да, говорил, тему мобильной связи заканчиваем в сжатые сроки. Это более не приоритетный проект, но закончить все равно надо. И приступаем к проектированию сетки пакетной передачи данных с децентрализованной обработкой и принятием решений, это раз. Ну и компактная и надежная микро для военных нужд, это два подчиняться теперь наша организация будет министерству обороны лично я со вчерашнего дня призван в ряды вооруженных сил ссср думаю что и вас всех скоро то же самое ждет а меня подала голос анюта и тебя тоже анечка вот конкретно относительно тебя было сказано что ты лейтенантом будешь а рот войск какой не унималась она пво устроит Она подумала несколько секунд и продолжила. «А ВВС можно? Это было бы идеально с точки зрения связи с общественностью». «Не обещаю», — ответил я, — «но постараюсь уладить этот вопрос. Еще какие-нибудь вопросы есть?» Вопросов больше не последовало. «Хорошо, тогда продолжаем работу в прежнем режиме до особых указаний». А что такие указания скоро поступят, у меня почему-то не было ни единого сомнения. На похороны Михаила Сергеевича я не ездил. По вертушке поступил строгий запрет высовываться из нашего города, но в принципе вся процедура копировала предыдущую, за исключением мер безопасности. Они были совсем уже выдающимися. Слушал вечерами голоса по нашим обоим каналам ТВ, Совсем ничего путного понять нельзя было. А голоса? Ну что голоса? Надрывались в поиске, кому это было выгодно, да аналитики того, что будет далее. И то, и другое было надрывно истерическим. Ну еще бы. Тема-то такая жареная, что как бы уже и пригорает. Но опять-таки конструктивного, над чем можно было напрячь мозг, было очень мало. Ну, что к власти пришел советский пиночет, это все отметили. Решили, что надо будет посмотреть на его первые, да и вторые, третьи тоже шаги, а там может и проясниться что-то в тумане. Для меня и подответственного НПО кое-что начало проясняться аккуратно на утро следующего дня после похорон. Я как раз сидел в своем кабинете и решал проблему расшифровки мобильного сигнала после приема. Хреновато у нас эти процессы шли. Непонятно, половина слов была. Ну и это С-2 зазвонил, да. «Сорока лет, слушаю». С начальственными интонациями в голосе ответил я. Научился у обкомовских соколов. «Это Ястребов Антон трофимович заместитель начальника Бюро вооружений ГУМО СССР. С не менее барственными нотками ответила мне трубка. «Очень приятно, Антон трофимович осторожно ответил я. Приказом Министерства обороны сегодняшнего дня я назначен куратором вашей организации. После обеда в районе трех-четырех часов к вам прибудут два моих порученца. Один по науке, другой по безопасности, оба майоры. Фамилии у них Петров и Баширов. Начнете работать вместе. Можешь обращаться к ним по любым вопросам, понятно? Так точно, на всякий случай отбарабанил я. А разрешите уточнить? «Разрешаю, уточняй. По любым это в каких пределах?» «В данном случае без ограничений. Значит, вообще по любым». «Окей», — сказал я себе. «По вопросам полета на Марс тоже, значит, можно». Но озвучил, конечно, немного другое. «Все предельно понятно, Антон Трофимыч. Разрешите узнать ваше звание?» «Генерал-лейтенант», — «Генерал буркнул тот и отключился. Хорошо, прошелся по коридорам, предупредил всех заинтересованных товарищей о новых веяниях. Сидим, ждем. Ровно в половине четвертого в наш круглый дворик черная Волга зарулила. Мне из окна на двор очень хороший вид открывался. Специально кабинетик себе в таком месте выбрал. Вышли, значит, из Волги двое бравых вояк и промаршировали внутри здания. Встретил их еще на лестнице, мне нетрудно. «А там, глядишь, контакты быстрее наладятся». Рассеялись вокруг стола в кабинете, познакомились. «Значит так, товарищ сорока лет», — сказал майор Петров. «Он у них за безопасность как раз отвечал». «Распоряжением правительства весь этот корпус отходит к вашему...» «К нашему...» — осторожно поправил я его. «Да, к нашему НПО. С завтрашнего дня начинаем вокруг него установку охраняемого периметра и постов охраны». Это первое, что надо сделать, в сжатые сроки причем. Потом отхлебнул чай из бокала. Я тут все заранее приготовил и продолжил. Все сотрудники завтрашнего дня мобилизуются в ряды вооруженных сил. Примерный перечень должностей и званий мы привезли. Люди из городского военкомата завтра приедут и проведут все формальные процедуры. Договоренные с ними есть. Ну а че, деловой человек, подумал я. явно бывший «Ой, настоящий офицер». «Далее. Первый отдел, он же и второй. Секретчик, хранилище секретной документации, система подписок. Все это должно быть создано и оформлено до конца недели. Это третье. И что-то еще четвертое там было». Наморщил он лоб. «А, вспомнил. По оперативным данным, шпион у вас тут как бы имеется. Ловить его будем совместными усилиями». «Ну а че?» – подумал я хотя бы не скучно будет». А Петров тем временем передал, значит, слово майору Баширову, который оказался несколько менее военным человеком и говорил даже слегка интеллигентно и правильным литературным языком. «Мне, Сергей Владимирович, хотелось бы для начала ознакомиться с текущим состоянием дел по вашим главным задачам на сегодня и составить свое мнение о компетентности ведущих специалистов». Это чего, аттестация, что ли, будет? Будут вычищать лишний народ? Так тут и так всего человек двадцать, куда уж меньше. Принято решение об укреплении кадрового состава НПО Политех. До конца недели прибудет порядка 100 сотрудников из различных профильных организаций. Надо будет их без промедления ввести в курс и включить в работу. «Значит, наоборот», — подумал я. Не сокращать будут, а наоборот укреплять. Относительно ваших прочих инициатив, в рамках программы... Э -э, майор скосил глаза на лист бумаги, который с самого начала положил перед собой. Э -э, социализм 2.0. Могу сказать, что имею указание содействовать внедрению в жизнь основных положений этой э -э, программы в рамках отдельно взятого города Горького. «Областные власти в курсе и готовы содействовать». «Вот и славно», — подытожил результаты наших переговоров я. «А теперь я вам ваши рабочие места покажу». «Да, еще один вопросик. К какому роду войск мы будем относиться?» «А это что, важно?» — спросил Петров. «Ну, не так, чтобы очень, но народ интересуется». «К ВВС», — коротко ответил он, и мы пошли по коридору направо но ну а далее события понеслись вдаль совсем уже могучим и стремительным домкратом. Могу, например, сказать, что всю следующую неделю я спал не более чем по четыре часа за ночь, да. Ну, допустим, обустройство периметра с всеми прочими безопасными делами меня мало коснулось. Слава богу, майор Петров взвалил все это на свои плечи, припахав, естественно, нашу внутреннюю безопасность. Но все остальное меня, ой, еще как касалось. И, ай, еще тоже. Первым делом, значит, товарищ Баширов затребовал все наши планы и наработки в бумажном виде. Предоставили, че. Благо, это дело достаточно аккуратно вел Борюсик Немцов. И содержалось оно в полном порядке и по алфавиту. Быстро он все это изучил. Надо отдать ему должное. Все болевые точки нашей многострадальной мобильной связи тоже определил с хирургической точностью. Так что когда на следующий день с утра начали прибывать профильные спецы, он в полной боевой готовности раздавал им задания и определял фронт работ. И фланги тоже. Так что к концу недели наша главная-главная боль с обратной решифровкой сообщений взяла и сама собой рассосалась. И мы коллективно принялись за следующий барьер – Все, что связано с базовыми станциями. И между делом неожиданно всплыл вопрос о тарификации и подсчете времени разговора. Ведь если это будет коммерческая связь, нужно же плату будет взимать с разговаривающих граждан. А она от времени зависит и расстояние до другого абонента. Моим волевым решением оставили эту проблему на когда-нибудь. А сейчас все тарифы у нас будут безлимитными. Пусть народ порадуется на первых порах. И про дизайн я так и не забыл. Раз уж делаем продукт на продажу, а не для внутреннего, так сказать, пользования в закрытых территориальных образованиях, то надо, чтоб хотя бы минимально радовал глаз. Среди присланных товарищей оказалась парочка с художественным вкусом. Засадил их нарисовать что-то красивое. Да хотя бы просто обтекаемое для начала, а не вырубленным тупым топором из куска железа. Ребята принялись за дело, высунув языки. Им самим задание понравилось. К концу второй недели с их конвейера даже выкатилось два удобоваримых варианта. Вес трубки мы, конечно, попытались уменьшить, но всё равно меньше 700 грамм не вышло. Ну и ладно. Будет поле для последующих улучшений и модернизаций. Товарную марку оставили ту, что я когда-то придумал в попыхах. Сорока. А чё? «Птица общительная и на вид ничего так». И в переводе на английский нормально звучит «магпай», «болтунья». Логотипчик наши дизайнеры малость подправили. Получилось совсем на заглядение Таким образом, конец нашего мобильного проекта стал рисоваться вполне отчетливо. Военкоматовцы прибыли к нам строго оговоренные майором Петровым сроки. «На следующий день». Я получил майорские погоны и военный билет красного цвета с записью «Принят на службу ВВЧ 64-120 на должность директора». Они у те лейтенантские погоны выдали и запись в военном билете на должность замдиректора по связям с общественностью. Она еще громко требовала военную форму с фуражкой, но это нам пообещали предоставить несколько позже, а сейчас с этим делом сложности. Запустили сразу два проекта, на которых настаивал товарищ Чистинов и – интернет и микрокомпьютер для военных. Баширов с компанией сразу сказал, чтобы чипы на базе Интела отставили в сторону. Здесь возможны исключительно отечественные разработки. А то сам ведь понимаешь. Я ответил, что всё понимаю, и попросил посоветовать, чего там сейчас у нас есть на замену Интелу. Он посоветовал 587-ю серию из спецвычислительного центра. Я посмотрел характеристики. Ну ладно, сойдет на первых порах и для сельской местности, а для городской будем изыскивать что-нибудь более продвинутое. Работа, короче, в обоих этих направлениях закипела, как электрочайник со сломанным регулятором температуры, без остановок и круглосуточно, значит. Теперь про улучшенную версию социализма. Я тут пару ночей совсем не спал и сочинил программный, так сказать, манифест на эту тему. «Призрак типа бродит на России. Призрак нового социализма». Дал для начала почитать Баширову. Тот Петрова подключил, потом в Москву передал по телеграфу. Там всего-то три странички было. Через пару дней пришел ответ из столицы, уместившийся в одно предложение. «Хрен с вами, делайте, но конкурсов красоты все же пока не надо». «И на этом спасибо, родные», – ответил я и помчался согласовывать проекты новых указов в обком к товарищу Палычу. Там их три, собственно, основных указа-то было. Первый – разрешение кооперативной деятельности. Второй – разрешение предприятиям самостоятельно устанавливать отпускные цены на товары. И третий – положение об акционерных обществах. Ну и плюс проектик по индивидуальному жилищному строительству. Денег на руках у населения уж очень много стало. Надо бы их связать каким-то образом, чтобы инфляции не было. В советском варианте развития вместо инфляции наступал дефицит. А собственное жилье – это наилучший способ оттянуть свободные деньги с рынка. А заодно и проклятый квартирный вопрос, глядишь, слегка рассосется – Ну еще, конечно, деньги хорошо пылесосятся на покупку индивидуальных средств передвижения и на летние отпуска на курортах, желательно за границей. Но этим я пока обком пугать не стал. Успеется еще. И после этих долгих и мучительных размышлений я еще принял такие решения сделать крутую музыкальную группу. Настолько крутую, чтоб в пределе весь мир кипятком бы записал. за одной бабла заработаем на тиражах и гастролях, «Беру туда Анюту номер два, Вовчика, хрен с ним, и Инну. У меня с ней были напряженные переговоры в последнюю неделю. Все вопросы мы в итоге сняли, согласилась она совсем А четвертым там я буду, чтобы не искать кого со стороны. В итоге получится такая отечественная Абба из двух красивых девочек и двух же мужественных мальчиков. Название ей долго подбирал». Придумал по первым буквам имени, как в Аббе. А. Анюта. И. Инна. С. Сергуня. И. Т. Вовчик пусть псевдоним возьмет. Тимофей или там Тимур. на Накрайняк Тихон. Будем птицей Аистом. По-английски «stalk». Нормально. И тут вдруг посреди всего этого водоворота, как гром с ясного неба в марте месяце, прозвенел звонок. Нет, не вертушечный, и даже не на мобилу, а на обычный городской телефончик, радикально черного цвета. Он у меня на столе сбоку стоял. Я уж и забыл, когда он звенел-то в последний раз. Звонил декан факультета радиоэлектроники и технической кибернетики Петрович. — Привет, Сергей Владимирович, — немного неуверенно начал он. — Да ладно, Петрович, можно просто Сергуня, — разрешил ему я. «Как дела? Как семья? Здоровье?» «Спасибо. Живем помаленьку. Я чего звоню-то?» «Да, чего это ты вдруг про меня вспомнил, дорогой?» — подумал я. «У нас на факультете завтра как бы зимняя сессия начинается, а ты как бы все еще числишься в группе... 73 ТК-3, и поэтому тебе как бы надо сдать полагающиеся по плану экзамены, да...» «Блин, а ведь и верно. Забыл я напрочь про свои супру... пардон, учебные обязанности. Раз назвался груздем, то не бывать грусти. Ну или как-то так. И какие же мне предстоят экзамены, видите уж в курс дела, Вячеслав Петрович?» «Пожалуйста». И он пролистнул какие-то бумажки на том конце трубки. «Математика, вышка в смысле, физика, программирование, начертательная геометрия...» И история КПСС. Зашибись, еще и спарт. Ну да, делать нечего. Есть сдать полагающиеся по учебному плану экзамены. Только одна просьбочка есть. Давай свою просьбу, не стесняйся. Можно не размазывать сдачу на месяц, как там у вас обычно бывает, а за два-три дня уложиться. Это как? Недоуменно переспросил Петрович. Ну, группы в один день разные экзамены обычно сдают. Так, чтоб и с парт, например, с утра, с 10:3 сдать, на черталку в обед с 10:2, а физику вечером с радистами. Хорошо, я прикину, чего тут и как, и перезвоню. Да, Анечку свою тоже приводи, и этого Русакова, который Мордвин. Они тоже у нас как бы учатся. Постараюсь не забыть, Вячеслав Петрович. — сказал я и дал отбой, а сразу затем вызвонил к себе и Аню, и Саню-колдуна. Когда они собрались, я начал. — Я пригласил вас, госп... товарищи, то есть, с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. — Нас закрывают, — сходу предположил Саня. — Ну нет, зачем же так радикально? — Опять в Москву ехать, — продолжил угадывать Аня. — И это нет. «Ну, пока нет. Все гораздо банальнее. Пришла пора сдавать экзамены в политехе. У нас в программе вышка с физикой плюс программирование на фортране, начерталка с разрезами и история, друзья мои, КПСС, да». Аня с Саней, смотрю, слегка пригорюнились. «И точно же, напрочь мы забыли про свою учебу. Че ж делать-то теперь? Когда там говоришь начало сессии?» спросил саня завтра «У нас будет спецпрограмма по ускоренной сдаче», — декан обещал поспособствовать. «А что до сдачи, есть у меня одна задумка, как сдать эту хрень. Сейчас расскажу». Я рассказал о том, что за последние две недели внедрил с горем пополам на своей экспериментальной мобилке систему коротких сообщений, сокращенно СКС. «Что это такое? Смотрите сами». «И я показал, что это такое» а потом передал и принял пару коротких сообщений. Дисплей у меня состоял уже из трех строчек, по десять символов каждой При желании можно сообщить многое. Ну, заходишь ты, допустим, в аудиторию, берешь билет, садишься за стол и транслируешь мне номер билета. А я в ответ передаю тебе основные тезисы ответа. В четыре-пять сообщений вполне можно уложиться. Искляр? Вот и славно». Но подучить материал всё же надо будет, мало ли что. А тут и Петрович перезвонил весьма кстати. Значит так, Сергуня, вышку с программированием вы все вместе сдаёте послезавтра, в среду, значит, с утра вышку в обед программирования, а всё остальное в субботу, устраивает? Нас это вполне устраивало. Даю вам обоим отгулы на завтра и на пятницу, будете учить предметы, только чтоб с утра до вечера без отлыниваний. — Да, Санёк, сгоняй сегодня в политех, возьми билеты и методички, если они там есть. Надо же знать, на что отвечать-то будем. — А ты как же? — поинтересовалась Сянечка. — Я на своём рабочем месте буду изучать. — Ладно, а теперь за работу, товарищи. Послезавтра мы все трое прибыли в пятый политехнический корпус. Уж и забыл, когда тут последний раз был. Давно. А там... Перед входом в большую физическую аудиторию уже вся наша группа 73 ТК-3 толпится. Взволнованная аж по самое не могу. Славик не удержался от того, чтобы подколоть меня. «Ты, говорят, Сергуня в большие люди вышел? Как тебе теперь обращаться-то? По имени, отчеству? Или, может, товарищ сорока лет?» «Обращайся, как нравится, Слава. Мне, если честно, пох на эти проблемы». Прямо ответил я и пошел в сторону. Слава надулся, как мышь на крупу, но мне и это, если честно, было пох. А в сторонке стояли две Тани, большая и маленькая. Шушукались, глядя на нас с Анютой. Наконец, большая Таня решилась спросить. — А это правда, что ты с Горбачевым в Китай летал? — Да, Таня, это чистая правда. Был такой эпизод, честно ответил я. — И чего там в Китае? — Да все как у нас. «Почти как у нас. Народу только побольше». На этом мое общение с однокурсниками плавно сошло на нет. «А экзамены?» «Ну что экзамены?» «Лично я сдал и вышку, и программирование без всяких подсказок. А Ане с Саньком пришлось эсэмэсить. С эсэмэсками они управились. Не на пятерки, конечно, но по твердой четверки оба получили. Препод по вышке, который Миндалев, заинтересовался нашими мобилками». Но ему твердо было сказано, что девайсы эти секретные разработаны в рамках программы исследований НПО, и подробности относительно них мы разглашать не имеем права. А при себе они у нас потому, что идут полевые испытания. И Миндалев отстал. Двойки он, кстати, поставил шести моим одногруппникам. Я подумал-подумал и решил оставить все, как есть. Бо-товарищ Заратустра в свое время сказал... «Доктор, исцели себя сам. И если не исцелишь, какой из тебя к черту доктор?»